Глава 23. Дома я вскрыл конверт, который мне вручил Кеша. Внутри и впрямь оказались деньги. Сумма достаточно немалая. Я пересчитал. 500 тугриков. Тут же имелась еще записка. Это в залог нашего сотрудничества. Я свяжусь с вами. Без подписи. Ну что ж, денежки для поездки в столицу нашей родины мне ой как пригодятся, поэтому мерси и прочие благодарности. Я показал Илги билеты. Она коротко кивнула и принялась укладывать чемодан. В процессе молча продемонстрировала мне небольшой сверток. Я понял, что это такое, и тоже кивнул. Собираясь, я вдруг вспомнил, что у меня, ведь в Москве есть родственник. Вернее, не у меня, а у Шурика Данилова. Дядя, Андрей Ростиславович, занимающий пост в Министерстве рыбного хозяйства. Пелагея Ивановна говорила мне о нем, а потом сообщила в одном из писем его домашний адрес и номер телефона, чтобы, в принципе, установить связь, или как раз на тот случай, если меня занесет в столицу необъятной родины. Я отыскал это письмо и взяла его с собой. На всякий случай, вдруг пригодится. Еще я положил 22-й том из собрания о сочинении Чарльза Диккенса с романом «Повесть о двух городах». Будет чем заняться в поезде, чтобы не скучать если, конечно, Вершкова не станет слишком меня отвлекать, За сборами прошел остаток дня. Пришла пора отправляться на вокзал. Я впервые покидал Литейск, если не считать походы со шкалерами, который едва не кончился плачевно. Ну да ладно, кто прошлое помянет. Но еще и катание на речном буксире, устроенное мне Витьком, тоже вполне можно записать в выезды. В любом случае. С момента моего попадания в 1980 год я нигде не был, кроме этого городка и его самых ближайших окрестностей. Тем более в столице. Кстати, я и в прошлой жизни в Москву попал только в конце 80-х, так что, как ни крути, поездка обещала стать интересной, а может даже незабываемой. По крайней мере, определенно предвкушение накануне выезда я испытывал. Перед тем, как вызвать такси, который отвезет меня на вокзал, я позвонил директору. Надо было предупредить его, что я уезжаю и вернусь только утром 12-го числа. «Я вас понял, Александр Сергеевич», — откликнулся Розуваев, выслушав мое сообщение. 12-го мы как раз начинаем работать. Жаль только, что вы не отдежурите. Ну да ладно, я это сделаю за вас, раз такое дело». «С меня подарок, Пал Палыч, сказал я и уточнил. музыкальный. «Ну, это совсем не обязательно», — сразу смутился он. «Поклонитесь, Первопрестольный! Счастливого вам пути, Александр Сергеевич!» «Спасибо!» Я положил трубку, потом набрал номер вызова такси. И тут меня ждал сюрприз. Таксопарк мог прислать машину только через два часа. Был риск опоздать на поезд. Кому бы звякнуть, чтобы помог. «О, у Рунги есть тачка, точно!» Я сразу набрал его номер, ответила его супруга. гретхен добрый вечер!» Едва ли не завопил я из опасения, что ее муж куда-нибудь свалил. «Это Саша Данилов. Карл дома?» «Добрый вечер, Саша!» — живо откликнулась она. «Карл дома, но вы вовремя позвонили, потому что он как раз собирался уходить. Позовите его, пожалуйста, к телефону!» «Минуточку!» — буркнула она и крикнула. «Карлуш, это тебя! Саша Данилов!» Карлуша вскоре откликнулся. «Да, Саша. Привет. Привет. У тебя машина на ходу?» «Да, стоит под окнами, под парами. За город хотим съездить. А что случилось?» «Слушай, дружище, выручай. Подбрось меня до поезда. Часа полтора осталось, а такси приедет только через два». «Секундочку, Саш». Ронги прикрыл трубку ладонью. Несмотря на это, я довольно хорошо слышал его разговор с супругой. Сашка просит довести его на вокзал, опаздывает. Я одной ногой здесь, другой там, и сразу поедем. Хорошо, милая? А что он на общественном транспорте не доберется? Что за королевские замашки? Он-то может и доберется. Дальше Карл закрыл трубку плотнее, что мне действительно стало ничего не слышно. Я подождал, испытывая легкое беспокойство, что поездка сорвется. Но через минуту вновь послышался голос Рунги. Минут через 15 я буду у тебя. Уф, у меня отлегло от сердца. Опоздать на поезд — это не то же самое, что на урок. Спортзал со шкалерами никуда не денется, а вот пассажирский состав — ту-ту, не маши платочком. Илга упаковала мне на дорогу вареную курицу, яйца, пирожки, какие-то бутерброды. Ну да, поезд до Москвы будет идти больше суток, а есть ли в его составе вагон-ресторан — неизвестно. Я оделся. Мы поцеловались на прощание. Я взял чемодан и авоську с продуктами и отчалил. Карл приехал минуту в минуту и уже ждал меня у ворот. Машина стояла неподалеку. Глянув на нее, я обомлел. Это было настоящее ретро-БМВ 30-х-40-х годов. Прямо как в кино про Штирлица. «Ничего себе машинка!» — восхитился я. «Откуда такая роскошь у пролетария?» «Деду подарили еще до войны», — ответил он, отнимая у меня чемодан и засовывая его в багажник. «Мы же в конце тридцатых с Германией дружили, и отношения были на совсем другом уровне. А наш рудник, где дед пахал, поставлял туда руду. Вот тамошние горные инженеры и решили преподнести подарок своему соотечественнику и коллеге в благодарность». У Карлов Фридриховича-старшего потом были неприятности из-за этого. Машин он безвозмездно передал шахту управлению. А в 60-е списали. Хотели выбросить, но я уговорил отдать мне. Пришлось повозиться, конечно, чтобы привести в порядок движок. Да и всю ходовую по винтикам перебрать. Лет 10 ушло. Ведь запчастей к такому авто не достать. Зато теперь бегает почти как новая и красивая какая. Все эти подробности он мне докладывал, когда мы уже катили к вокзалу. А я удивлялся разнообразию талантов своего друга. Он, оказывается, не только способный кинооператор-любитель. Он еще в автомобилях шарит. Молодец. Впрочем, в СССР считалось нормальным, что каждый мужик должен быть мастером на все руки. Бумер был хоть и старый, но мчал по не слишком гладким улицам Литейска довольно бодро. Машинка действительно оказалась хорошо обслуженной и еще побегает лет десять точно. Минут через двадцать мы были на вокзале. Карл вышел из-за руля, выгрузил мой чемодан, пробормотал. — Ну, я поеду, а то Гредхэм заждала, сидит там на вещичках. Злющая. — Спасибо, дружище, — сказал я. — Прости, что дернул, но я, если что, перед тобой в долгу. — Ничего, — отмахнулся он. «Обращайся, я всегда рад помочь по мере возможностей. До встречи!» Мы обменялись рукопожатиями и даже обнялись. Я подхватил чемоданчик и двинулся к зданию вокзала. Как раз объявили посадку на скорый поезд, летейск к Москве. Прошел через зал ожидания на перрон. Благо, что поезд, отправляющийся в столицу, подали к первой платформе и особо плутать не пришлось. Номер моего вагона был шестой. К тому же над ним красовалась надпись «Спальный вагон» и был прицеплен неподалеку от вагона ресторана. Меня встретила молоденькая симпатичная проводница, попросила билетик. Я улыбнулся, показал свой билет. Она все внимательно проверила, номер поезда и вагона. Паспорт не попросила, хотя я его по старой привычке вытащил и держал в руках. В советское время железнодорожные билеты еще не были именными. «Ваше купе четвертое», — сказала проводница. «Место тринадцатое». «Счастливое число. Благодарю вас», — откликнулся я. «Чаю принесите, пожалуйста. Два стакана». «Как только в Титане вода закипит», — пообещала она. «Так сразу и принесу». Я проследовал в свое купе. К двери остановился, постучал. «Ну да». Прозвучало в ответ. Откатив дверцу в сторону, я увидел Машу. Взгляд ее засиял от счастья. Она явно прибыла раньше и скучала. «Я испугалась, что ты опоздаешь», — смущенно пробормотала она. «И все думала, ехать в Москву без тебя или остаться». «До отхода еще двадцать минут», — откликнулся я, выдружая авоську с жратвой на столик, а чемодан забрасывая на багажную полку. «И что же надумала? Но это вообще-то секрет. Сняв дубленку и шапку, я уселся напротив своей попутчицы. Вагон СВ от обычного купеного отличался только тем, что вместо четырех полок в каждом отсеке было две нижних. Но ну, может еще тем, что постель была заранее заправлена, вместо второй простыни в комплект белья входил пододеяльник, а сверху все было накрыто покрывалом. Да еще шторы на окне были чуточку посолиднее. Они две тряпочки, болтающиеся на трубке, которая то и дело выскакивает из дырочек в раме. В ожидании отправки мы сидели молча, глядя в окно на перрон, где суетливо метались пассажиры с чемоданами, рюкзаками и авоськами. В детстве меня это всегда удивляло. Если мы с родителями уже в вагоне, то почему поезд еще стоит? И неприятие этого пустого ожидания, оказывается, еще живет во мне. За дверью купе, которую я лишь притворил, слышались шаги и голоса других пассажиров, ищущих свои места. Наверняка все они принадлежат прослойке лучших людей города. Не всякий советский человек мог позволить себе полочку в двухместном купе. «Провожающие, выйдите из вагона!» — заголосила проводница, пробегая по коридорчику. «Через пять минут поезд отправляется!» Ну, наконец-то! Мне уже есть захотелось. Когда садишься в поезд, почему-то всегда хочется жрать. Необъяснимая штука, но работает всегда безотказно. Однако прежде нужно переодеться в дорожное платье. Это сто лет назад господа ездили в поездах в костюмах и галстуках, а дамы в пышных платьях специально для путешествий на поезде шитых. В советское время все стало проще и демократичнее. Вот только надо выставить Машу в коридорчик, во избежание эксцессов. Да и ей тоже нужно дать время переодеться. Я уже было поднялся, чтобы сказать ей об этом, как в дверь постучали. Дверь сдвинулась и в купе сунула симпатичную мордочку проводницы. — Я извиняюсь, граждане, — пропищала она. — Там в пятом купе дамочка скандалит не хочется с незнакомым мужчиной вдвоем ехать. Может, поменяетесь? Я посмотрел на попутчицу, но та отчаянно замотала головой. «Спасибо, товарищ проводник», — сказал я. «Мы в командировку едем и должны работать с важными документами, а между купе бегать неудобно. Мы для этого как раз и брали этот вагон». «Ну-ну, работайте», — пробурчала проводница и пропала. «Чаю принесите!» — крикнул я ей вслед, пока не успела задвинуться дверца. Поезд дернулся, и перрон за окном пополз назад, постепенно набирая ход. Я поднялся. «Ты пока переодевайся», — сказал я вершковый и вышел из купе, плотно прикрыв дверь. В окно с этой стороны вагоны были видны переплетающиеся нити рельс. На соседних путях стояли грузовые вагоны. Слепящие пятна прожекторов затмевали ночное небо, которое, впрочем, все равно было затянуто тучами. Состав потихоньку набирал скорость, колеса все бодрее перестукивались на стыках. Я стоял и слышал, как проводница уговаривает истеричную пассажирку остаться наедине с незнакомцем. Видать, никто не захотел меняться. Дамочка грозилась, что будет жаловаться в Министерство путей сообщения и требовала немедленно вызвать начальника поезда. Голос истерички показался мне подозрительно знакомым. Открылась дверь нашего купе. Вышла переодетая Маша. На ней были мешковатые треники и вязаный свитер. Это правильно. Меньше соблазна. Я тоже отправился переодеваться. Спасибо Илге. Мне она положила не только тренировочные штаны и футболку, но и отдельно тапочки, чтобы не топтаться по холодному полу босиком или в ботинках. Вообще... Крайне приятно скинуть в теплом вагоне зимние ботинки и сунуть ноги в тапочки. Это тоже отдельный вид железнодорожного удовольствия. Впустив попутчицу, я принялся извлекать припасенную илгой снети завозки. Правда, не мешало бы руки помыть, но туалеты только открыли, а к ним уже выстроились очереди. Увы, время круглосуточно работающих биотуалетов еще не пришло. Вершкова тоже стала доставать жрачку. В СССР попутчики, даже прежде незнакомые, делились припасами, а уж что говорить о знакомых. Мы с Машей решили, что сначала нужно съесть курицу, ибо она быстрее портится. По той же причине в числе первых были обречены на уничтожение вареные яйца. У попутчицы оказались свежие огурцы и помидоры. Приятное дополнение к остальным продуктам. Проводница принесла чай, так что ужин мы лопали не в сухомятку. Поев, мы убрали со стола. Я пошел и выбросил скорлупу, обглоданные косточки, огуречные жопки и помидорные хвостики, а заодно умылся и почистил зубы. Теперь можно было выключить верхний свет, включив лампу над своей полкой и перед сном почитать. Когда еще у меня будет время оторваться от всех насущных забот и просто заниматься тем, чем хочется? Только в следующие каникулы. Да и то не факт. Так я и поступил. Воспользовался тем, что Маша тоже ушла умываться. Разобрал свою постель и нырнул под одеяло. Из окна немного поддувало, но это было даже приятно. Вернулась Маша. И хотя я и так лежал, уткнувшись в книжку, но все же отвернулся к стенке, чтобы она могла раздеться и лечь спать. Пока она там шуршала у меня за спиной, я тщетно пытался вчитаться в строчки романа. «Ну, я же нормальный мужик, если рядом только руку тени раздевается девушка, которой ты не безразличен, трудно не думать об этом». Оно как-то само по себе думается. Тем более, что Вершкова словно нарочно долго возилась. На что она рассчитывала? Что я не выдержу и накинусь на нее? Наконец она затихла и даже засопела. Я тоже немного еще почитал, потом положил книжку на стол, сверху часы Слава и погасил свет. Поезд мчался сквозь промороженную тьму января, гудками приветствуя встречные составы. Впереди был еще целый день и еще одна ночь пути. В Москве мы должны были оказаться лишь на рассвете 5 января. Так что я мог и выспаться в воле, и начитаться, и в окно насмотреться. Но и наговориться с попутчицей. Это же тоже в традициях нашего советского способа путешествовать, вести долгие дорожные разговоры. Как тому Макаревича? Вагонные споры — последнее дело. Нет, не прав, Макар, не последнее, а скорее привычное. С этой мыслью я и заснул. Проснулся, судя по часам, которые лежали поверх переплета книжки, я довольно рано. Дома, в выходные, наверняка бы еще дрых без задних ног, но в раскачивающемся, шумном поезде зачастую высыпаешься лучше, чем в тишине и покое своей квартиры. Вершкова еще спала. Я видел из-под одеяла только ее макушку. Я тоже еще повалялся некоторое время, покуда естественные потребности не заставили меня подняться. Я взял полотенце, полиэтиленовый мешочек с зубной пастой и еще откуда я отправился в туалет. В такую рань спальный вагон еще отдыхал, так что конкурентов у меня не было. Я поздоровался с проводницей, которая уже раскочегаривала водогрейный титан, подбрасывая в его крохотную топку уголек из ведра. Нырнул в сортир. На все про все у меня ушло минут десять, не больше. После чего я вернулся в купе, снял с багажной полки чемодан, вытащил из него коробку с электробритвой и вернулся в коридор. К сожалению, такой роскоши, как индивидуальная розетка в этих вагонах производства ГДР предусмотрено не было. Розетки были в узком закутке напротив туалетной двери. Очень неудобное расположение. Каждый, кому приспичило посетить удобство или просто пройти в соседний вагон, обязательно толкнет тебя той или иной дверью. А если учесть, что габариты у меня не маленькие, то и втиснуться в уголок не получится при всем желании. Вот и приходится. елози металлической решеткой электробритвы по физиономии все время быть на чеку. Хорошо, что по нашему вагону сейчас никто не шастает. И все же я пропустил тычок в плечо и, не успев обернуться, услышал женский голос, который вчера показался мне подозрительно знакомым. «Молодой человек, нашли, где бриться?» Я обернулся, и недобритая челюсть моя отвалилась. Вот так сюрприз. Передо мною стояла сама Ее Величество, королева постельных клопов. «Данилов», — неподдельно удивилась она, — «ты откуда взялся?» «Оттуда, откуда и ты», — усмехнулся я. «Из вольного города Литейска?» «А, ну да, конечно», — спохватилась Эсмеральда. «А куда едешь?» «В столицу нашей Родины». «И я тоже», — обрадовалась она или только сделала вид. «В отпуск или по делам?» «По делам», — на голубом глазу соврал я. «Я не один еду». «С женой?» — якобы приуныла подруга Эдвина Рогоносца. «Сотрудницы нашей киностудии». Какое еще киностудии?» «Детской при доме пионеров», — продолжал вдохновенно заливать я, «ибо с волками жить по «Наш фильм выдвинули на конкурс Всесоюзного фестиваля любительского кино. Вот мы и едем оформлять бумаги, исключительно деловые дела». «Да, что-то я такое слыхала», — покивала королева. «Ну ладно, увидимся еще. А у тебя какое место?» «Тринадцатое». «Угу». И она нырнула в сортир. Я одобрил физиономию и вернулся в купе. Тот факт, что Эсмирка тоже едет в Москву, причем в том же вагоне, что и мы с Вершковой, меня не удивил и уж тем более не обескуражил. Если уж вся эта банда втягивает меня в свои делишки, то и с проверкой не тянуть не стали бы. Потому и Кеша появился на вокзале. Передача конверта с деньгами ничего не значащей запиской — это лишь повод. Если вся эта шобла имеет своих людей не только в Литейском УВД, На ФКГБ узнать, куда именно я собрался, не проблема. Тем более, если модельерша тоже их человек. Она-то знала, что я еду в столицу. Только вот зачем они направили туда же Эсмеральду? Впрочем, здесь как раз все просто. У Маши свои дела в Москве, цеховые. А вести меня там должна королева. Любопытно, а они вообще знают друг друга или тут, как в итальянской мафии? Пока их друг друга не представят, то никаких дел? Если да, стоит попробовать свести их вместе и понаблюдать. Когда едешь в одном вагоне, это сделать нетрудно. Позвать эсмерку в наше купе и друг другу их представить? Нет, не стоит. Машу не еще приливнует, начнет психовать, и картинка получится смазанной. Уж лучше пригласить их обеих в вагон-ресторан. Земляки все-таки то да сё. Взять там пару пузырьков шампанского, выпить, поболтать и посмотреть, как девчонки будут друг на дружку реагировать. Дело? Ну, надо бы провернуть.